Вот и отлично. Я достала красивые стаканы и разлила вино. Сила напротив Джека с самой счастливой улыбкой на лице. А дальше мы с Джеком просто растворились в моменте. Вот ещё один момент, который я очень в нём ценю. С ним всё так легко и спокойно. Не нужно пытаться придумать план действий, не нужно особо задумываться над тем, что говорить дальше. С ним разговор протекает как-то сам собой. Или, возможно, вино немного дало себе знать. А впрочем, ну и пусть. Скоре тарелки на столах начали пустеть, и рука Джека потянулась к салфетке. Вот тут-то моё сердце совершило один быстрый прыжок от своего места до пятки и обратно. Джек взял салфетку и поднёс её к губам, но тут он остановился и внимательно в неё вгляделся. На обратной стороне салфетки я написала: "За то, что ты подарил мне новый взгляд на жизнь". Джек удивлённо посмотрел на меня, а я лишь пожала плечами.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 Если он поймёт и примет мои чувства, то это будет просто замечательно. А если ему не понравится эта идея, то я могу сказать, что это сто причин, почему я благодарна ему. Моё одно слово спасибо. И мы вполне сможем остаться после этого друзьями. Затем мы с Джеком встали со стола и убрали всё в полной тишине. Мне даже стало как-то немного не по себе. Джек заварил себе ещё чай и, взяв бокал, направился в зал.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 А мне бы совсем не хотелось портить наши отношения, и, по-видимому, этот разговор придётся начать первой. Что между нами происходит? А что случилось? забеспокоился он. Это я у тебя хотела узнать. Ты пришёл в хорошем настроении, а сейчас ты как будто обижен на меня. Я сделала что-то не так? Нет, всё нормально. Джек, ты можешь мне сказать, я не обижусь. Да ничего. Джек взял мою руку и крепко сжал, а потом приподнёс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 Стелла: "Нет, ты что? Тогда в чём дело?" Джек отвёл взгляд, и я начала плакать ещё больше. "Джек, скажи мне, что происходит? Зачем ты поступаешь так со мной?" "Я не могу быть с тобой, Стелла." С сердца пронзила острая боль. "Почему? У тебя что, есть девушка?" Джек провёл пальцами по волосам Зирошев их. От этого простого жеста по всему телу прошёл неприятный холодок.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 Выходит, ты изменил своей девушке со мной, пусть даже не физическим путём. Дэнчек, да, ты понимаешь? Мы спали в одной кровати, мы ходили на свидания в кафе, на крышу, и только сейчас, когда мы поцеловались, ты мне говоришь о том, что у тебя есть девушка? Джет, а тебе не кажется, что это довольно-таки жестокость с твоей стороны по отношению ко мне? Я то и не думала о том, что я могу привыкнуть к тебе. Ты не думал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 Уходи, Джэк. Джэк заметил мой взгляд и произнёс: "Прости меня. Я не хотел задеть твои чувства". "О нет, Джэк, ты их задел. Ты их просто разбил в ничто же". "Стелла, уходи". Джэк хотел подойти ко мне, но я резко отшатнулась. Не знаю, что сейчас происходило у него в душе, но в глазах отразилось сожаление. "Но нет, Джэк. Сейчас у тебя ничего не выйдет".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 что не заслуживал обычной любви.